Евгений Вилтистов Гум-гам Игра начинается Раз! Эта история началась тогда, когда Максим увидел на улице коня. Точнее, на рассвете, когда проснулся кот Рич и стал тихо и настойчиво мяукать у запертой двери. А совсем точно — в пять часов и тридцать минут солнечного воскресного утра, когда Максим поднял голову с подушки и взглянул на будильник. Максим быстро оделся, открыл дверь и вместе с Ричем спустился во двор. Кот шмыгнул в кусты, а Максим побежал через двор на улицу сторожить белого коня. Вчера он прошел мимо Максима. Высокий, узкомордый, сильный. И белый его хвост, качавшийся в такт шагам, Чуть не хлестнул мальчишку по лицу. Максим этого не заметил. Он смотрел, как милиционер, восседавший на коне, крепко натягивает уздечку, будто конь мог ускакать под облака. И когда они довольно далеко отъехали и дорога свернула к реке, Максиму на минуту показалось, что белый конь прыгнул с обрыва и плывет в чистом воздухе. «Это был не просто конь, это был скакун, какого не часто встретишь в большом городе». Ложась спать, Максим решил проснуться вместе с солнцем, когда на белом коне всадник едет на дежурство. Наверное, поэтому ему снилось, как он скачет высоко над крышами, над деревьями, над рекой. Снилось до тех пор, пока его не разбудил кот Рич. Максим бежал через газоны, мимо клумб и кустов, но так и не добежал до белого коня. Свернув за угол, он услышал слова, которые заставляют остановиться любого бегущего мальчишку. «Ты хочешь со мной поиграть?» «Поиграть?» — Максим оглянулся. «Кто то спрашивает?» Но никого не увидел. «Хочешь со мной поиграть?» Повторил тот же голос откуда-то сверху. Балконы пустые, окна совсем тихие, дом еще не проснулся. Но там, рядом с крышей, Максим разглядел такое, отчего замер на месте запрокинутой головой. Там, рядом с крышей, висела короткая лестница, а по ней лез человек в красном костюме и в каске. Увидев его, Максим обрадовался, пожарный, и удивился, куда он лезет, ни огня, ни дыма. Да и лестница какая-то чудная, совсем не пожарная. Лестница висела просто так, ни за что не держась. Висела или стояла в воздухе. А человек в каске смело лез вверх и говорил те самые слова. «Ты хочешь со мной поиграть?» «Не Максиму, нет, а кому-то еще, наверное, сидящему на карнизе голубя?» А еще выше, над голубем, крышей лестницы, запутался в проводах бумажный змей. И к нему, конечно, поднимался красный верхолаз. Вот он добрался до конца лестницы, протянул руку к змею, но не достал. Тогда он нагнулся и ловко перевернул лестницу так, что верхняя перекладина, на которой он стоял, стала нижней, а нижняя — верхней. И опять полез. Распутав нитки, верхолаз рассмеялся и помахал змеем. Голубь испуганно сорвался с карниза, улетел, треща крыльями. «Глупая птица, не понимает», — весело сказал верхолас, спускаясь по перекладинам. Он легко переворачивал в воздухе лестницу, которая ни за что не держалась. Спрыгнул на траву рядом с Максимом и, заметив его, протянул змея. «Что это за хвостатый летон? «Как что? Змей?» Чуть растерянно ответил Максим, разглядывая незнакомца. «Змей!» — торжественно произнес тот и улыбнулся. «Этот змей должен забавно змеиться». Максим увидел, что перед ним мальчик. Очень странный мальчик. Он был выше и старше Максима. Не намного выше, а не намного, наверное, старше, но выглядел почти как взрослый. Пожалуй, из-за своего костюма. Тугой красный костюм напоминал космический скафандр. На голове так необычно одетого мальчика был шлем, сверкавший на солнце. Максима удивило лицо незнакомца. Голубое, будто намазанное краской. Оно казалось очень печальным, даже когда он улыбался. Мальчик в шлеме схватил змеи за хвост, закрутил над головой, крикнул «А ну, змеись!». Пока он отрывал змею хвост, Максим дотронулся до лестницы, которая стояла на земле и не падала. «Как она ловко переворачивается!» с удовольствием сказал Максим. «Пустяки!» — махнул рукой хозяин лестницы. «Залезаешь наверх и переворачиваешь». Следуя совету, Максим встал на нижнюю перекладину и, потеряв равновесие, грохнулся вместе с шаткой лестницей. Все ясно», — сказал Максим и заквылял прочь, потирая колено. «Не уходи!» — услыхал он за спиной голос, похожий на вздох. «Смотри, это совсем просто». Максим обернулся. Лестница вытянулась в воздухе, а незнакомец уже притопывал ногой наверху. Только теперь Максим догадался, кто этот мальчишка, стоявший на верхней перекладине с раскинутыми в стороны руками. «Конечно, никакой он не космонавт, а самый настоящий циркач, гимнаст или акробат, а может, даже ученик-клоуна». Максим видел таких смелых ребят на цирковом представлении. Они на руках ходят и проворно взбираются на гладкий шест, Еще делают какой-то мудрёный кувырок, который называется очень весело, флик-фляк. Но кто как не артист, даже если он мальчик, мажет себе лицо синей краской? Кто как не акробат тренируется утром во дворе, балансируя на шаткой лестницы? Конечно, все эти фокусы, свертящейся лестницей только ловкость и тренировка. Как тебя зовут? спросил сверху мальчика акробат. Максим. Максим, повторил акробат. Максим, я буду звать тебя Максим. Не удивляйся, мне надо привыкнуть к твоему имени. Я забыл тебе сказать, Максим, как надо залезать на мою лестницу. Как? А ты поможешь мне змеить этот змей? Чего он притворяется? Возмутился про себя Максим, будто никогда не видел бумажного змея. А вслух сказал: "Ладно, помогу". Церкач мигом спустился вниз. — зашептал на ухо Максиму. «Когда ставишь лестницу, скажи одно только слово. Раз — и она не упадет, И потом тоже. Раз — и переворачивай. Все." И хотя Максиму понравилось лихое «раз», он от души расхохотался. «Ну и шутник!» Акробат почему-то обиделся. «Ты мне не веришь», — со вздохом сказал он. «Верю!» — весело отозвался Максим. Раз, и шишка на лбу. Ты вон шлем нацепил, воздухом надулся. Можешь тебе падать сколько хочешь. Ты мне не веришь, Максим. Голуболицей смотрел на Максима печальными глазами, и Максим перестал улыбаться, пораженный, как непривычно звучало его имя. Зачем я пробивался через космос, искал эту планету, этот двор, этот змей. Зачем? Продолжал голуболицей. Я так искал тебя, Максим. Он сел прямо на землю в своем великолепном скафандре, опустил голову, увенчанную серебристым шлемом. Грустный мальчик с далекой звезды. Максим подумал, «Если бы я прилетел с другой планеты и вдруг очень бы огорчился, я тоже сел бы прямо на землю и стал бы говорить таким обиженным голосом». «Никто, совсем никто не хочет со мной играть», — бормотал звездный мальчик. «Конечно, это кажется слишком просто, раз, и ты не падаешь». Но ведь любая игра начинается, когда говорят «раз», «два», «три». Так принято на всех планетах, и на моей тоже. Глупейшая лестница, она повалилась, потому что я забыл сказать ей «раз». Максим подошел ближе. «Я верю тебе», — сказал он, а сам подумал, вглядываясь в голубое лицо. Наверное, он не шутит. «Давай запускать змея или играть в лестницу, как ты хочешь. Но для змея нужны крепкие нитки». Мальчик вскочил. «Нитки. Замечательно. Через минуту будут нитки. Фьюти готова. Я принесу их. Жди». Он вытащил из кармана синий камень, необыкновенного блеска кристалл с множеством граней, бросавших во все стороны слепящие лучи, будто это было карманное солнце. Синие круги завертелись в глазах Максима. все вокруг изменилось, задрожало, поголубело. «Ну-ка, отойди, Максим!» — прозвучал громкий голос. Максим попятился. «Так, подальше, еще дальше, а то фьють и улетишь со мной. Сейчас здесь будет космическая пустота, и я в нее шагну. Раз, и я дома». «Как тебя зовут? Как тебя зовут?» — закричал Максим. Синий камень не просто удивил его. Он верил каждому слову мальчишки и очень жалел, что так скоро расстается с ним. «Гум!» крикнул в ответ звездный мальчик. «Я говорю «гум» и шагаю в космос, как в открытую дверь. Я говорю «гам» и я уже дома». И он подкинул карманное солнце над головой. Завертели спицы невидимого колеса, и фигурка в скафандре оказалась внутри прозрачного шара. Шар рос, переливаясь всеми красками, отражая зыбкое круглое небо, непривычно круглый двор, круглые окна, круглые крыши, Застывшего на месте Максима, восхищенного и испуганного. Шар треснул, взорвался с легкостью мыльного пузыря. Космический путешественник исчез, будто растворился в воздухе. И в наступившей тишине долетели до Максима последние его слова. Меня зовут гм гм меня зовут гумгам тихо повторил Максим. Гум-гам. Ему нравилось это имя. Гум-гам. Таинственное слово. Космический гром в космической пустоте. Гум-гам. Максим побежал туда, где только что лопнул шар. Никакой космической дыры, в которую вошел мальчик в скафандре, не было и в помине. Лежали на траве забытые лесенкой бумажный змей. Максим взял лестницу, поднял ее в вытянутых руках, шепнул «Раз» и опустил руки. Ему показалось, что в это мгновение двор отодвинулся вдаль, и во всем мире остались только он да лестница. Лестница не упала. Она повисла в воздухе. Тогда он ударил ладонью по нижней перекладине, и лестница бесшумно перевернулась. Даже подпрыгнув, Максим не мог достать рукой до ступеньки. «Что за послушная лестница? Да на такой лестнице не то что до крыши. До луны добраться легко». «Теперь ты будешь играть». Прозвучал за его спиной тихий голос. «Гум-гам!» Максим подскочил от радости, увидев знакомое лицо. «Смотри, она висит!» С гордостью показал он на лестницу. «Я говорил, это очень послушная лестница. Стоит только скомандовать. Вот нитки». «Что это, ты разоделся, как на карнавал?» Заметил Максим, оглядев космического путешественника. Его новый приятель был одет совсем иначе, чем несколько минут назад. На нем был с узором из золотистых стрел костюм. Правда, этот скафандр такой же тугой, как и прежний. Грудь звездного гонца выгибалась колесом. Можно было подумать, что это знаменитый мотогонщик в начищенном шлеме. «Успел переодеться», — небрежно сказал Гумгам. «У меня есть шкаф-одевалка, автоматический. В одну секунду одевает». «Здорово!» — выдохнул Максим и хлопнул ладони по упругому плечу. Ладонь отскочила, как от меча. «Можно обойтись и без скафандра», — продолжал космический путешественник. «Но в скафандре чувствуешь себя безопаснее». «Скажи, а разве можно так быстро пролететь в космос? И без всякой ракеты? Как то у тебя получается? Ты сказал, космическая пустота. Я ее не видел. Был шар, и он лопнул. Я ничего не понял». Гумгам что-то пробурчал из-под шлема, сморщился, — и сразу стал похож на сердитого старика. Мальчик испугался, не обидел ли он товарища. «Не обращая внимания», — успокоил его Гумгам. «От вопросов у меня всегда трещит голова. Ты видел, я беру камень путешествия и шагаю, как в другую комнату. Раз, и я на своей планете». «Значит, твоя планета совсем близко?» «Не думаю, что близко, она где-то там». Гумгам указал пальцем вверх. «А в Антарктиду с твоим камнем можно попасть?» — возбужденно допрашивал Максим. «Куда только захочешь, на любую звезду», — ворчливо отвечал Гумгам. Как видно, ему были неприятные вопросы. «Антарктида не звезда», — задумчиво сказал Максим. «Догадался», — крикнул он, просеяв. «Твой камень пробивает расстояние, понимаешь? Насквозь. Например, подо мной живут Сергей и Мишка». Когда они мне нужны, я бегу по коридору, спускаюсь по лестнице, стучу в дверь. А ведь я мог бы за одну секунду провалиться к ним через пол. «Если Сергей и Мишка умеют змеить змей, я принимаю их в игру». Прервал гумгам и укоризненно взглянул на товарища. «Я принес нитки всего за одну минуту. А говорим мы об этом пустяке целый час». «Прости», <прости> — смутился Максим. «Я что-то разболтался. Держи змея». Максим размотал катушку, привязал нитку, И, попросив Гумгама вовремя отпустить змея, бросился бежать. Сначала змей рванулся вверх, но затем черкнул хвостом по асфальту, упал. Эх, ветра нет, топнул ногой Максим. Привязать бы его к велосипеду, а еще лучше к машине. Играть так играть, поддержал его приятель. Машина всегда найдется. Я видел тут недалеко один грузовик. Прокатимся на нем. На грузовике? удивился Максим. Я не умею рулить. «Пустяки», — сказал Гумгам. «Я тоже не умею». Максим не догадывался, что за грузовик приметил Гумгам. Но когда они пришли на площадку детского сада, мальчик улыбнулся. Опять шуточки. Деревянный грузовик с облупившимся кузовом. Вот на чем предлагал прокатиться космический путешественник. «Почти современная машина», — сказал Гумгам, с трудом втиснув тугой скафандр в тесную кабину. Сейчас мы ее обкатаем. Садись. Максим, конечно, не поверил, что они помчатся на какой-то детсадовской деревяшке, но игра есть игра, он присел с серьезным видом на сиденье и вдруг почувствовал, что оно дрожит и трясется под ним. Это гумгам сказал свое лихое раз. Максим не успел ничего спросить. Грузовик рванулся с места, взлетел по косогору и понесся по улице. Вот это была скорость! Ветер бил в лицо, ерошил волосы, холодил зубы. Максим высунулся из окна. Колеса отчаянно крутились, но не издавали никакого звука. Грузовик скользил по асфальту, как бесшумный золотистый зверь. Лишь хлопал позади бумажный квадрат, привязанный к кузову. Вдалеке мелькали знакомые вывески. «Аптека», «Фарфор», «Булочная», «Кондитерская». Скакали совсем рядом одноногие деревья, А когда грузовик сделал плавный поворот и выехал на пустынное шоссе, деревья слились в сплошную ленту, и впереди росла на глазах, приближалась вышка трамплина. Вот и великанская вышка проплыла совсем рядом, такая непохожая вблизи на себя, громадная, сильная, железными лапами уперлась в край обрыва. — Держись, прибавляю скорость! — весело кричит Гумгам. Он выглядел в своем серебристом шлеме совсем как заядлый гонщик. «Стой! Колесо отвалилось!» Максим вцепился в локоть Гумгама, увидев, как отлетел в сторону деревянный круг. «Чепуха!» Гумгам даже не оглянулся. «Доедем без колеса. Видишь, как змеится наш змей. Держись!» Встречное легковое такси резко свернуло в сторону и въехала на газон, хотя маленький деревянный грузовик не нарушал правил движения. А Гумгам не только увеличил скорость — Он поднял свою машину в воздух. Хорошо, что поблизости не было милиционеров. Они бы, конечно, погнали из-за странной машины. Но вряд ли догнали бы на своих мотоциклах грузовик. Даже тот милиционер на белом скакуне. Приятели влетели во двор и приземлились на детсадовской площадке. Если бы дом не спал, такое появление Максима и его спутника вызвало бы немало разговоров. Но никто не заметил, как прямо с неба опустился в траву игрушечный грузовик как водитель в скафандре, только что чудесно управлявшей машиной, отпустил, наконец, деревянный руль, крепко-накрепко прибитый к кабине. Все, вздохнул Гумгам, — «это был настоящий полет змея. Можно, конечно, катить и быстрее, но я боялся, что грузовик развалится». Он вылез, пыхтя из кабины, разгладил ладонью помятого змея. А Максим, тяжело дыша, бросился под машину и присвистнул от удивления. Грузовик стоял, опираясь на три колеса. В мире миллион разных машин или еще больше, сказал себе Максим, и все на четырех колесах, а мы ехали на трех. Он произнес вслух лежа на животе. Я думаю, никто не заметит, что потерялось одно колесо. Ерунда, какое-то несчастное колесо! прозвучал насмешливый голос Гумгама. Наш грузовик может ехать без колес. И без мотора? спросил Максим. Гумгам закашлялся, проворчал. «Вот всегда так. Только разыграешься, и уже тебя ждут на другой планете. Максим, ты мне подаришь летающего змея?» Максим вылез из-под грузовика, подошел к Гумгаму. Дома обступали их со всех сторон, словно желая увидеть, как космический путешественник шагнет на свою таинственную планету. «Конечно, бери, раз он тебе нравится», — сказал Максим. И звездный мальчик сразу догадался, что его приятель расстроен. Он подошел к лестнице, которая чуть покачиваясь висела в воздухе, махнул ей, и лестница послушно скользнула в его руке. На. Гумгам протянул лестницу другу. Мне кажется, она тебе нравится. Максим просиял. Как только ты захочешь увидеть меня, скажи раз. И я в одну секунду влезу в космический скафандр. Честно говоря, скучно дома. А вместе мы что-нибудь придумаем. И позови ребят». «Позову», — обрадованно ответил Максим. «Мои друзья любят играть». «Только скажи им об одном условии». «Это раз?» «Раз» — не самое главное в игре. «Раз» — лишь начало игры. Голос Гумгама звучал чуть тревожно, и Максим насторожился. Почувствовал, что услышит какой-то секрет. «Пусть они запомнят. Нельзя спрашивать, как, почему». «Зачем?» Максим улыбнулся, только ты и всего, и простодушно заметил вслух: «Почему же нельзя?» На этот раз Гумгам рассердился всерьез. «Не почему, не почему, не почему!» — закричал он, махая руками. «Слышать не могу этого почему!» «Не сердись, Гумгам!» — искренне раскаялся Максим. «Я совсем забыл, что от вопросов у тебя трещит голова». «Я бешусь от глупых вопросов!» — признался, смягчаясь Гумгам. «Я точно знаю, Максим», — продолжал он таинственным шепотом, «что никакая игра не получается, если начнешь твердить, что да зачем». Гумгам даже поголубел от волнения и оглянулся, произнеся неприятные ему слова. «Ты можешь сам проверить. Влезь на лестницу, начни спрашивать. Сразу свалишься». «Ну нет», — покачал головой Максим. «Я верю. А ребят предупрежу, чтоб держали язык за зубами». Ты настоящий друг. Горячо поблагодарил гумгам. Я чувствую, что подражусь со всеми ребятами, если, конечно, никто из них не разболтает. А то начнется, ах, да ох, и опять игра пропала. Обойдемся без ябеля задавак, Обещал Максим. Тут из кустов выскочил на асфальтовую дорожку кот Рич. Может, он ловил мышей, а может, спрятался со страху, когда деревянный грузовик сорвался с места и укатил на улицу. Давай поиграем с моим Ричем, прошептал Максим, желая в последний раз испытать могущество друга. Давай. Например, Максим задумался. Например, может этот кот стать со скамейку? Может, сказал Гумгам. Максим вздрогнул. Перед ним стоял большой золотисто-желтый зверь, вылитый лев только пострашнее. Зверь так и застыл с поднятой лапой, не понимая, почему вокруг него все так уменьшилось. А еще больше. Дрожащим голосом спросил хозяин кота. Он был испуган, но не растерялся. Все же перед ним был знакомый зверь, хоть и большой, но речь. Например, может он стать с дом? Пожалуйста. Гумгам сохранял полное спокойствие. В Следующее мгновение любой лев показался бы котенком в сравнении с клыкастым, взъерошенным чудовищем. Эликан смотрел на ребят зелеными, круглыми, как тазы, глазами. Смотрел долго. И вдруг зарычал. это был даже не львиный рык. Свист, трев, грохот пронеслись по двору, ударили в окна домов. Шнигрррр! «Кто знает, что подумали просыпавшиеся жильцы». «Пусть он будет маленьким!» — закричал Максим, заткнув пальцами уши. Зверь исчез. Они стояли вдвоем на асфальтовой дорожке. «Тоже мне чудовище!» — презрительно сказал Гумгам. «Просто здоровенный кот». Для такого кота нужны очень большие мыши. Так и я его испугался, отозвался Максим. Обыкновенная речь, только дикий. Пожалуй, он мог бы побороть и тигра, добавил Максим. Пожалуй, льва. Я ухожу, Максим. Гумгам помахал бумажным змеем. Видишь, я уже привык к твоему имени. Я говорю Максим. До свидания, Гумгам. В моей стране не говорят до свидания, или здравствуй. Усмехнулся звездный мальчик и шутливо погрозил пальцем, как бы напоминая о договоренности ничего не спрашивать. «У нас вместо «прощай» говорят «не скучай». «Не скучай, Максим». «Не скучай, Гумгам», — сказал Максим. «Как только заскучай, я тебя позову». «Играть не скучать». Озорно подхватил Гумгам, вынул синий камень путешествий, подбросил его над головой и очутился в ярком пузыре. Максим проводил Гумгама взглядом. Он нисколько не сомневался, что его новый друг попал на далекую планету, загадочную страну, где люди не здороваются и не прощаются. Максим взвалил на плечо подаренную лестницу, донес ее до подъезда и, оглядываясь и шепча заветное «Раз!», заставил лестницу стоять. А потом, пыхтя, неуклюже переворачиваясь вместе с лестницей, долез до своего балкона на третьем этаже, изо всех сил стараясь не думать, Почему лестница не падает?